Это я дрожу в тебе. Был человек, всем сердцем преданный Будди. Была у него прекрасная старинная деревянная статуя Будды, настоящий шедевр. Он относился к ней как к величайшему сокровищу. Однажды, холодной зимней ночью, он остался один в соломенной хижине, был жуткий мороз. Человек в отчаянии трясся от холода. Похоже было, что приходит его смертный час. Не было ни щепки, чтобы развести огонь. Рассказывают, что в полночь, когда он, дрожа, почти окоченел, перед ним явился Будда и спросил, почему ты не сожжешь меня? Деревянная статуя всё так же стояла у стены. Человек очень испугался. Это должно быть дьявол, — подумал он. Что ты сказал? — Жечь статую Будды? Никогда, ни за что! — Будда рассмеялся и сказал. — Если ты видишь меня в статуе, ты упускаешь меня. Я в тебе, а не в статуе. Я не в предмете моленья, объекте. Я в молящемся. Это я дрожу в тебе. Сожги статую.